Глава 21. «Если чемодан напоминает кроссворд, то наши — чайнворд». Вписывая своих родичей в вакантные клеточки, автор получает заранее известный ответ — себя. Создавая персональный миф крови и почвы, Давлатов начал свою родословную фигурами вполне эпическими. Его написанный в полный семифутовый рост деды с трудом удерживаются на границе, отделяющей портрет от аллегории, Буйные, как стихии, они оба могучи, но по-разному. Выпивший лавку и съевший закусочную Исаак — карнавальная маска, ярмарочный силач, живая утроба. Куски хлеба он складывал пополам, Вод купил из бокала для крем-соды. Во время десерта просил не убирать заливное. Угрюмый дед Степан силен, как скала, постоянством. Даже смерть лишь с трудом стерла его с лица земли. Дома его исчезновение заметили не сразу как не сразу заметили бы исчезновение тополя, камня, ручья. Эти два богатыря дополняют друг друга, как вода и горы, смех и слезы, жизнь и смерть. Если один, не задавая вопросов, принимает мир, второй отказывает ему в одобрении своим необъясненным молчанием. Возможно, его не устраивало мироздание как таковое, полностью или в деталях. Например, смена времен года, нерушимая очередность жизни и смерти, земное притяжение. Контрадикция моря и суши? Не знаю. В каждом из своих легендарных предков отражается, естественно, сам Сергей. От одного деда он унаследовал сложные отношения с мирозданием, от другого — аппетит. «Сегодня мы приглашены к Домбровским», — напоминает автору «Жена». «Надо тебе заранее пообедать». Сражавшаяся с революцией и природой дюжей деда Сергея врастают в родную землю корнями, из которых протянулось в Америку генеалогическое дерево довлатовского рода. Исследуя его ветви, Сергей превратил каждую главу своего фамильного альбома в назидательные притчи о честном партийце, о стихийном экзистенциалисте, о здоровом теле и нездоровом духе, о процветающем неудачнике, о грамматических ошибках, о кошмаре невозмутимости. Не теряя своей чудной индивидуальности, давлатовские герои воплощают архетипические черты. Это значит, что Сергей так сочно описал свою взбалмошную семью, что она перестала быть его собственностью. Давлатовскую родню хочется взять на прокат, в его родственников можно играть. Как и остальные сочинения давлатова, наша книга эгоцентрическая. Но если раньше Сергей изображал других через себя, то тут он через других показывал себя. Я думаю, в наших Сергей искал доказательств генетической неизбежности своей судьбы. Не мечтая от нее уйти, он надеялся принять ее не как возможное, а как должное. Раньше Довлатова интересовало происхождение писателя, теперь — просто происхождение. Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. Бога добавки не просят. Добившись признания, Сергей завоевал свободу жить, как ему нравится, но он хотел, чтобы ему нравилось, как он живет».